Глава 10 Смертоубийство. По совершенном окончании конной ярманки Блистовскому нечего было делать в Ромнах, и потому он вознамерился выехать оттуда на другой день. Вечером ему еще раз хотелось посетить собрание, он нашел его столь же многолюдным, как накануне, но Дюндиковых там не было, они остались дома горевать о потерянном французском языке. Повертевшись немного в толпе веселящихся, Владимир уже намерен был идти домой, как вдруг услышал в ближайшей комнате необычайный шум и крик. Он бросился туда и увидел, что все общество находилось в смятении. Дамы с видом сожаления и участия окружали молодую девушку, сидевшую в креслах и бледную как полотно. Между тем, как мужчины суетились по комнате и весьма горячо разговаривали с полицейскими чиновниками. Владимир с трудом мог добиться толку. Он узнал, наконец, причину сего смятения, поразившую его удивлением. «Вам, конечно, не безызвестно, — сказал ему один из гостей, — что в прошлом году все иностранные газеты наполнены были рассказами о появившихся в Париже шалунах, которые находили в том удовольствии, чтобы пугать женщин, укалывая их острыми иглами и прожигая их наряды и платья какой-то едкой кислотою». На такие подвиги сыскались охотники у нас. Еще в прошлом году один подражатель французских проказников перепортил здесь множество дамских уборов и перепугал до полусмерти многих дам. Несмотря на все старания, не могли его открыть, и прошлогодняя ярманка кончилась тем, что не удалось найти ни малейших тому следов. Мы надеялись, что на этот раз ярманка пройдет спокойнее, ибо в первые дни не слышно было ничего. Но вот сегодня... Опять начались эти проказы, и притом так неосторожно, что у бедной девушки не только испорчено платье, но и сожжено тело сквозь рукав. Странно, заметил Блистовский, что еще не открыли этого шлуна, заслуживающего примерное наказание. Это от того, что даже не знают, кого подозревать, а осматривать у всех карманы нельзя же? К тому же для совершенного изобличения надлежало бы поймать его в минуту самого преступления, что не так легко». В продолжение сих разговоров собрание опять успокоилось. Испуганная девица уехала домой, а гости вновь занялись танцами, как будто ничего не случилось. Владимир прохаживался по комнатам и для провождения времени умственно разбирал физиономии, стараясь разгадать, которая из них внушает более подозрения. Труд его был напрасен, но при разборе этом попался ему на глаза один молодой человек лет двадцати пяти одетый по последней моде. Покрой платья его новейшего французского вкуса свидетельствовал, что он только что приехал из столицы, а все приемы являли в нем франта второго или третьего разбора, одного из тех, кои в Петербурге отличаются на всех публичных гуляниях, толкая людей безгласных и нахально заглядывая под шляпку каждой женщине, не имеющей мужчин-провожатых. Блистовский, конечно, не имел причин подозревать его в шалостях, беспокоивших в то время роменскую публику, но взоры его невольно на нем останавливались, потому что он видел в нем настоящий образец упомянутых франтов. Распросив об имени его, он узнал, что этого молодого человека зовут Прыжковым, что он родом из малороссиян, но, будучи воспитан в Петербурге, переделал, по примеру многих других, малороссийское прозвание на русский манер прибавя к настоящей фамилии своей бывший первоначально Прыжко. Господин Прыжков с своей стороны также обратил внимание на молодого гвардейского офицера. Предполагая, что петербургские жители, встречаясь в провинциях, должны непременно ощущать взаимное друг к другу влечение, он неоднократно покушался вступить с ним в разговор, сообщая ему на дурном французском языке Насмешливые замечания насчет всех гостей, бывших в собрании. Несмотря на отвращение, которое с самого начала почувствовал к нему Владимир, он, однако, из светского приличия, отвечал ему учтиво, хотя довольно отрывисто и холодно. Но франт наш не замечал этой холодности. Господину Прыжкову и на ум не приходило, чтоб такой милый и благовоспитанный малый, каким он себя считал, мог кому-нибудь не нравиться». Увидев, что Блистовский пошел в ту комнату, где играли в карты, и он за ним туда последовал, сев подле него и протянув ноги во всю длину их так, что проходящие мимо должны были обходить кругом, чтобы его не задеть, он приставил к глазу лорнет и продолжал критические свои замечания. Блистовский долго его слушал, не говоря ни слова. Наконец, Представилась их взором почтенная старушка, коей старомодный наряд особенно возбуждал грубую насмешливость Прыжкова. Он не оставил без замечаний ни одной складки на ее платье, ни одной морщины на лице. Одним словом, все в ней представляло новую пищу его язвительности. «Да знаете ли вы эту даму?» — спросил у него Владимир, выведенный из терпения. «Как не знать?» — отвечал Франт, усмехаясь с довольным видом. «Это моя родная бабушка». Я люблю ее страстно и всякий день к ней являюсь с почтением, потому что у этого антика 500 душ, которые по смерти ее должны достаться мне. Надобно же иметь мое терпение!» Блистовский не в силах был его слушать долей и, не сказав ни слова, отошел прочь. Прыжков, однако, несмотря на то, через несколько времени опять стал к нему навязываться, но Владимир отвернулся от него с явным презрением. Между тем наступило время разъезжаться по домам, и Владимир вместе с прочими вышел в тесные сени, где множество дам ожидали своих экипажей. Случайно пришлось ему стоять подли Прыжкова. Владимир нечаянно взглянул на него и, к крайнему удивлению, заметил, что франт наш тихонько вынул из кармана небольшой ручной шприц, с которым принялся обрызгивать платье, находившейся пред ним почтенной старушки, своей бабушки. Неожиданное это явление взорвало Блистовского так, что он сам себя не помнил. С быстротой ястреба, стремящегося на свою добычу, он бросился на Прыжкова, который при виде угрожающему опасности тщетно старался скрыться в толпе. Блистовский так крепко схватил его за руку, что не допустил выронить из зоны шприц и, несмотря на все сопротивления, держал его до тех пор, пока подоспел полицмейстер. Прыжкова взяли под стражу, не слушая его пустых извинений и уверений. Все пришло в смятение. Когда стали его выводить, отчаянный фронт, видя, что нет никакой возможности избежать заслуженного наказания, с яростью обратился к Блистовскому. «Я, сударь, найду вас после и непременно с вами рассчитаюсь», сказал он, скрижища зубами. «Хорошо», — отвечал хладнокровно Блистовский, — «меня найти нетрудно». Прыжкова повели под караулом, И гости разъехались благодаря Блистовского за то, что он избавил их от такого человека. Одна бедная старушка, бабушка, не разделяла общего довольствия. Она так поражена была неожиданным поступком своего внука и наследника, что долго не могла опомниться. Ее посадили в карету и увезли домой, где она тотчас слегла в постель и сильно занемогла. На другой день Блистовский, помня вызов Прыжкова, счел обязанностью справиться о нем, чтобы узнать, что с ним сделалось. Его уведомили, что Прыжков содержится под строгим арестом, от которого, вероятно, не скоро освободится. Итак, Блистовский, видя, что делать тут нечего, решился уехать, но пред отъездом хотел еще раз проститься с семейством Дюндика. Отправившись к нему, он дорогу и встретился с одним знакомым, от которого узнал случайно, что Прыжков — родной племянник и любимец Марфы Петровны. Известие это привело его в крайнее недоумение. Услышав при том, что почтенная Марфа Петровна так на него разгневана за поимку своего племянника, что и говорить о нем не может, не выходя из себя, Блистовский при таких обстоятельствах почел правилом благоразумия уехать, не простившись. Оставляя Ромны, Он долго размышлял о странном сцеплении обстоятельств, которые против воли привели его в столь неприятное сношение с семейством Дюндика. Одна мысль его утешала. «По крайней мере, — думал он, — мне упрекать себя не в чем. Дюндиковых же я, вероятно, никогда более не увижу, а, может быть, не доведется мне и слышать об них». Но вскоре потом один неожиданный случай опять напомнил ему о Климе Сидоровиче. Черниговской губернии за несколько верст до станции F, куда он ехал, сломалась его повозка. Блистовский, поручив человеку своему вместе с ямщиком изыскивать средства, таким образом удобнее доставить ее на станцию для починки, сам отправился туда пешком. День был необыкновенно жаркий, и, несмотря на наступающие уже сумерки, воздух был тяжел и душен. Блистовский скоро устал от глубокого песка, по которому шел, и, увидев в правой стороне тропинку, ведущую в сосновый лес, решился идти по ней, надеясь, что она выведет его опять на столбовую дорогу. Таким образом прошел он некоторое расстояние лесом, так вдруг показалось ему, что он сбился с дороги. Он остановился, прислушиваясь к звону колокольчика, привязанного к его лошадям, но повсюду царствовало глубокое молчание. Воротиться считал он потерю времени, К тому же тропинка, по которой он шел, неоднократно разделялась на несколько других, ведущих в разные стороны, и он сомневался, чтобы мог найти настоящую дорогу при беспрестанно умножающейся темноте. В таком недоумении он решился идти далее, полагая, что, наконец, выйдет из лесу к какому-нибудь селению, где можно будет взять провожатого до станции. Но вечереющий день минуту от минуты становился темнее, лес гуще а по мере того ослабевала и надежда Блистовского. Увидев, наконец, что и тропинка делалась теснее и непроходимее, так что он беспрерывно ударялся лбом об ветви или спотыкался о корни дерев, он начал кричать изо всей силы в надежде, что услышит его какой-нибудь лесничий или запоздалый дровосек, но одно эхо ему отвечало. Утомившись, наконец, от бесполезного крика, он пошел далее, подвигаясь вперед с величайшей осторожностью, чтобы не выколоть глаз острыми сучьями на каждом шагу ему встречавшимися. Таким образом, прошло еще около получаса, между тем наступила совершенная ночь, и Владимир уже шел ощупью, зажмурясь притом для охранения глаз, которые в темноте для него были бесполезны. Но лес все не редел, и Владимир опять остановился, чтобы посоветоваться с самим собою. Можно легко представить себе, как он был доволен, когда, открыв глаза, увидел мелькающий вдали сквозь чащу леса огонек. немедля мало направил он туда стопы свои, но это было дело нелегкое. В густоте и мраке леса он потерял даже ту тесную тропинку, по которой шел до Толи. Хворост хрустел под его ногами, удары от нависших сучьев учащались, иногда он сталкивался с огромными пнями больших деревь, которых никоим образом не мог различить в темноте. Наконец, до слуха его достиг звук голоса человеческого, и в то же время запах горящих дров возвестил ему их близость, хотя самый огонь скрыт был чащею. Блистовский сделал еще несколько шагов и невольно остановился, когда начал различать голоса нескольких людей, разговаривавших между собой хотя он никак не думал, чтобы в этом лесу угрожала ему какая-либо опасность, полагая, наверное, что замеченный им огонь разложен лесничами или, может быть, майданщиками, но при всем том он начал прислушиваться к их разговору. «Дшаро! Дшаро!» — раздался суровый охриплый голос, признанный Владимиром за голос старухи. «Дшаро! Слышишь ли?» «Он спит, матушка», — сказал другой женский голос, приятнее и моложе первого. «Шаро, тебя кличет мамо». «Что это? И выспаться не дадут», — отвечал, наконец, плаксивый голос молодого мужчины. «Ну что опять случилось?» «Старуха, встань-ка, да поди посмотри, что тут около нас шевелится, словно ведмедь. Так и трещит лес». «Мужчина, вот те на пойду я туда, если это ведмедь». «Старуха». «Дурак, ведь знаешь, что ведмедей здесь нет. Посмотри, не подкрался ли кто?» «Мужчина. Не ведмедь, так, может быть, еще хуже ведмеда. Ну кто, кроме лешего, об эту пору будет подкрадываться?» «Молодая женщина. Ты верно боишься, чтоб тебе не явился покойный Васька, о котором ты вчера так плакал?» «Мужчина. Бояться не боюсь, а жаль мне бедной бороды. Он такой был добрый. Ну как у отца на него рука поднялась?» Я его прошу да упрашиваю, а он ему пыр ножом в грудь с одного удара так и свалился с ног. Старуха. знаешь, что нужны были деньги. Мужчина. Ну да много ли он взял? Три полтин это всего. Стоило ли того, чтобы зарезать Ваську? Старуха. Ведь думали взять больше. Да полно тараторить. Встань да посмотри. А вот идет и дот. Раздался лай собаки с противной стороны леса, и Владимир стал сожалеть, что не успел удалиться прежде. Разговор этот казался ему довольно ясным. Он не имел при себе никакого оружия, и потому не оставалось для него иного средства к спасению, как попытаться уйти, пока не подоспеют другие. Он тихонько нагнулся и, пошарив руками по земле, нашел толстый сук, который поднял для защищения себя в случае нужды. Потом со всевозможной осторожностью начал удаляться, Но лишь только опять затрещал под его ногами хворост, как толстый голос отозвался в его ушах. «Харабка! Орелка! Лови! Лови!» И в одно мгновение бросились на него две собаки, которые, судя по их лаю, были необыкновенной величины. Блистовский был в самом затруднительном положении. Темнота в густом лесе около него столь была велика, что он решительно не мог различить ни одного предмета, хотя бы он и находился совершенно подле него. Он подвергался опасности быть разорванным собаками, между тем, как не имел никакой возможности защититься ни от них, ни от разбойников, которых нападение ожидал ежеминутно. К счастью, собаки не так были злы, как казалось, судя по грозному их лаю. И Блистовский, размахивая около себя суком, вскоре одержал победу. Одна из них, которую случайно он задел, с большим визгом бросилась назад. Блистовский опять покусился идти, Но лишь только он сделал несколько шагов, как вдруг трескучий огонь зажженных смоляных лучин блеснул ему в глаза. Внезапный переход от самой глубокой темноты к яркому свету такое имел действенное его зрение, что он не мог ничего разглядеть, и не успел он еще опомниться, как почувствовал себя схваченным сзади сильными руками, которые, держа его крепко, как будто в клещах, потащили сквозь чащу и вывели на небольшую площадку. владимиру Представилось тут явление совсем для него необыкновенное. Под дубом огромной толщины, которого кривые и кудрявые ветви при первом взгляде отличались от прямых сосен его окружавших, раскинут был рот шатра, составленного из небольших шестов, верхними концами накрест соединенных и покрытых грубую парусиною. Под ненарядную этой палаткою, С одной стороны открытою сидели, или лучше сказать лежали, на свежей скошенной траве две женщины. Одна старая, другая молодая, с длинными черными волосами, в большом беспорядке упадающими на плеча. Одежда их состояла из лоскутьев, и обе прикрыты были изношенными нагольными тулупами. Подли них расставлена была домашняя утварь, небольшой котел и несколько глиняных горшков. Раненая Блистовским собака, не переставая визжать, прижималась к ногам их, между тем, как другая сердито глядела на него, оскаля зубы. Прямо перед ними стояла крытая телега, и тощий малорослый вол спокойно отдыхал подли нее от дневных трудов. Вся эта дикая картина освещена была огнем, разложенным между палаткою и телегою. Прошло несколько секунд, и клещи, схватившие Владимира, все еще его не выпускали. В отчаянии он оглянулся, но лишь только обратил голову, как к крайнему его изумлению, руки, державшие его сзади, внезапно опустились, и противник его, человек страшного вида, с густою всклоченную бородою, пал к его ногам. «Ваше благородие!» — вскричал он. «Извините, не в защите Ей-богу, я не знал, что это вы!» В одно мгновение вскочили обе женщины, И подошли к нему. В то же время приблизился и молодой человек, лет 17, который прежде стоял в тени и потому не был им замечен. Бородач, между тем, все еще лежал у ног Блистовского и не переставал просить помилования. Вскоре присоединились к нему все прочие, восклицая в один голос, «Извините, ваше благородие, ради бога, не в защите Блистовский остолбенел от удивления. Неожиданная перемена его положения так его поразила, он в первую минуту не нашелся, что сказать и что делать. Видя, наконец, что все ожидают его решения, он спросил, «Чего вы от меня хотите? Кто вы таковы? Встань и отвечай!» прибавил он, обратясь к тому, который лежал у его ног. Незнакомец встал, продолжая кланяться ему в пояс и не говоря ни слова. «Кто ты таков?» спросил опять Владимир. «А вы меня не узнаете, ваше благородие!» произнес незнакомец униженно. Блистовский посмотрел на него внимательнее. Оборванный нагольный тулуп составлял весь его наряд. Склоченные волоса и густая борода почти совсем скрывали лицо, но черты его, сколько можно было разглядеть их, показались ему не совсем незнакомыми, хотя не мог он припомнить, где их видел. «Кто ты таков?» — повторил он еще раз. «Я тебя не знаю». «Цыганский атаман, которого вы видели на ярмарке, ваше благородие». Лишь только он выговорил сии слова, как Блистовский тотчас узнал в нем того цыгана, который на ярмарке так настоятельно уговаривал его купить вороных лошадей, а потом, как сказывал продавец, сам купил их для какого-то пана. Но, несмотря на то, что узнал он в нем знакомого человека, встреча эта немало его не успокоила, ибо разговор, подслушанный им прежде, не выходил у него из ума. Тут, однако, не место было с ним объясняться. «Теперь помню», — сказал Блистовский, — «да что ты здесь делаешь?» «А еду с жинкою и дитками на другую ярманку, ваше благородие. До дорогу заехать надо бы на к управителю, чтобы заплатить оброк. Извините, ваше благородие, ей-богу, не узнал у вас. Я думал, что это какой-нибудь беглый солдат, который хочет украсть нашего волика». Блистовский не очень доверял словам атамана, но видя, что ему никакого нет средства без помощи его выпутаться из затруднительного положения, в котором находится, он принял намерение скрывать свою недоверчивость. «Далеко ли до большой дороги?» — спросил он так хладнокровно, как будто ничего не опасался. «Версты 2 с небольшим. А там до станции сколько?» «Да еще будет версты три». «Можешь ли ты меня туда проводить?» «С большим удовольствием, ваше благородие». «Да как вы сюда зашли?» «Я заблудился. Ну пойдем, пожалуйста, скорее, мне нельзя терять времени». «Тотчас, ваше благородие». Атаман сказал несколько слов семейству своему на цыганском языке и отправился в путь. Женщина и молодой цыган, прощаясь с Блистовским, низко кланялись и просили опять, чтобы он не взыскал за то, что его не узнали. Блистовский несколько времени шел рядом с атаманом и хотя был небоязлив, но не мог воздержаться от мысли, не ведет ли его цыган в такое место, где можно удобнее его ограбить. Рассказ о зарезанном Ваське все представлялся его воображению, и он от времени до времени крепче сжимал в руке толстый сук, поднятый им в лесу, как единственное орудие, которым в случае нужды он мог бы защитить жизнь свою. Но углубившись далее в лес, он поневоле начал сомневаться в злых умыслах своего спутника, ибо когда взошли они на тесную тропинку, где два человека с трудом могли идти рядом, цыган, обратясь к Блистовскому, сказал «Позвольте мне идти вперед, ваше благородие, да держитесь за кушак мой, вам будет ловче». Владимир охотно принял это предложение, обеспечивавшее его от всякого внезапного нападения, и таким образом продолжали они путь до самой столбовой дороги. Он почти уверен был, что цыган поспешит назад, как скоро они выберутся из лесу. Но и тут он ошибся в своих предположениях. Вышед из гущи, атаман указал на мелькающий вдали огонь и сказал, «Вот там станция, ваше благородие. Прикажете ли проводить вас туда?» «Проводи», — отвечал Блистовский и цыган опять пустился в путь с явной охотою. Дорогой Владимир размышлял о странной противоположности между поведением атамана относительно его и злодеянием, учиненным накануне. Ему даже приходило на мысль, что он, может быть, не дослышал речей цыганского семейства или их нехорошо понял, но сколько он о том не раздумывал, все размышления его оканчивались тем, что подслушанный им разговор прямо относился к зарезанному человеку. Итак, он решился задержать атамана по прибытии в деревню, а между тем вздумал допросить его сам предварительно, ибо при всем том доверенность и спокойствие с коими атаман его провожал, невольно поколебали его подозрения. Когда уже вошли они в деревню, Блистовский, обратясь к нему, вдруг сказал ему суровым голосом, «Цыган, я знаю, что ты вчера зарезал Ваську». Атаман остановился, взглянул на него с удивлением и потом, продолжая идти далее, отвечал, потупив взор. «Правда, ваше благородие! Да кто вам сказал это?» «Как?» — вскричал Блистовский. «Ты в том не запираешься?» «Да в чем тут запираться? Мне и самому жаль было, доделать да нечего. надобно было заплатить оброк. Управитель наш такой строгий. Бедный Васька. Если б я знал наперед, что мне так мало дадут за его шкуру, так быть бы ему и теперь еще в живых». Владимир тут только догадался, что зарезанный Васька должен быть никто иной, как козёл и он внутренне устыдился своего подозрения. Не желая, однако, выказать свою ошибку, он продолжал разговор. «Да зачем же ты не продал его живого?» «А вот видите, ваше благородие, я водил Ваську на базар, но да никто его не покупал, потому что он был стар. Он жил у нас лет пятнадцать, почти ровесник сыну моего, которого вы видели в лесу, ваше благородие». Он же ему и тезка был, ведь и сына моего зовут Ваською. Да, правда, и меня зовут Василием. Как же, мне послышалось, что сына твоего не так называли. Кажется, Шаро или Жаро. Да Шаро, ваше благородие, это по-нашему значит сын или сынок. Так вот, видите ли, я привел Ваську назад, жаль мне его было. Да нечего делать, мы рассудили, что лучше его зарезать, шкуру продать особо, а мясо-то нам самим пригодилось бы. У меня так сердце и защемило, когда я взял в руки нож, от дшаро мой зарюмил хуже ребёнка. Ведь, почитай, и вместе, ваше благородие. Но дело сделано, поправить его нельзя. Шкуру я продал, а до мяса никто из нас и дотронуться не хотел. Мы зарыли его в лесу, чтоб не съели волки. А Васька мой теперь о нём ещё плачет. Правду сказать, ваше благородие, он и не похож на настоящего цыгана. Как пожил несколько годов на панском дворе афорейтером, так совсем изнежился, ни на что не годится. Мне, правда, больно не хотелось его туда отдавать, но ведь не наша воля, воля панская. «А чьи вы?» — спросил Блистовский. «Дюндика, ваше благородие, Клима сидоровича от того пана, с которым я видел вас на ярманке». «Скажи, пожалуй», — прервал его Владимир, «для кого ты купил вороных лошадей, которых я торговал?» «Да для него же, ваше благородие. Для Клима Сидоровича. Гнедые-то лошади тоже ведь его были. Кони старые, разбитые. Мне никак не удалось их продать. А вороны-то ему тотчас понравились, только что их увидел и мигнул мне. А я ведь его понимаю. Мне, слава богу, такие дела не впервые. Но этот раз грешно на него жаловаться. За то, что я купил ему лошадей дешево, он отпустил моего Ваську». «Уж я давно его о том просил. Да куды, бывалые приступы нет. Барень строгий, азартный. Не дай бог, например, не заплатить оброка в положенный срок. Беда, ваше благородие». Между разговорами этими они дошли до станции, и Блистовский, желая чем-нибудь загладить неосновательное подозрение свое на цыгана Василия, подарил ему при прощании 25-рублевую ассигнацию. Атаман долго не мог опомниться от радости. «Дай Бог вам счастья, ваше благородие!» — воскликнул он. «Вечно рад служить вам. Что хотите, прикажите, все исполню. Ах, зачем Бог не привел вас вчерась, ваше благородие? Мой бедный Васька теперь был бы еще жив».